Глава вторая. Утром мы сидели в кабине, попивая кофе, притащенной Олесей. Лула бросает на меня косые взгляды, но заговорить первый не решается. Лула, говори уже. Ты же хочешь сказать что-то насчет по капля. Лула громко выдохнула. Да, насчет по капля. Он заверяет, что не знал про торги. Технос воспользовался его отсутствием. В это верится с трудом, но ладно, готов допустить такую возможность. Что он хочет? Предлагает встретиться. Марк, давай слетаем. Он сам объяснится, а ты сделаешь выводы, основанные на фактах, а не на эмоциях. Уговорила, давай слетаем. Но сначала в храм. Балюк бы без нас успел, наверное, дел наворотить. Барби с собой возьмем? Возьмем обязательно, я же обещал. В этот раз в храм тысячи богов прибыли втроем. Криосенте я тоже предлагал, но она не горит идеей окучивать паству. Нет, так нет. Оплатил доступ для Барби и погрузился в океанический мир котиков. Надо сказать, мы опять прибыли вовремя. Над племенем нависла новая угроза. На этот раз климатическая. В мире наших подопечных началось похолодание и обледенение. Дойдет ли до полноценного ледникового периода, пока не ясно. Но и так понятно, в широтах, где привыкли жить котики, племени не выжить. Океан все сильнее сковывает льдом. Скоро котики останутся без пищи, просто потому, что не смогут пробиться под лед. Блюмба стал совсем старым. Формально он еще является вожаком. Но бразды правления перехвачены, черт возьми, вовсе не молодым Балюкбой, а Блюмбиной младшей женой. Вот те раз. Стоило отлучиться на денек, как бабы захватили власть, установив полноценный матриархат. Возвращать власть в мужские руки сейчас будет явно не ко времени. Сейчас есть дела поважнее. В конце концов нет ничего плохого в матриархате. Человечество тоже проходило через такой этап в развитии, а раз проходило, значит это было зачем-то нужно. К сожалению, наладить контакт с самкой не вышло. Я не ее бог, и этим все сказано. Пришлось переключиться на Балюкбу. Он заматерел и утвердился в роли вожака, разумеется, только среди самцов. Балюкба, я все же решил для проформы пожурить подопечного. «Что ж ты, котяра, мышей не ловишь? Профукал власть в племени?» «Болю-бо-болю!» — пожаловался Болюкба на женское коварство. «Ладно, что теперь поделаешь? Переселяться вам надо. Скоро океан вокруг вашей лагуны совсем замерзнет. А выживать в условиях продолжительной зимы вы не приспособлены». «Болю-болю!» — согласился котик. В общем, собирай пока братву, я смотаюсь на разведку. Посмотрю что-то южнее. Поднялся почти на спутниковую орбиту и нашел подходящий остров. Даже целую цепь островов, фактически архипелаг. Климат для котиков в самый раз. Пляжи удобные, рыбы в море завались. Одно только осложнение. Надо преодолеть свыше 500 км по воде. Для взрослых особей это вполне по силам, а вот детеныши, особенно совсем мелкие, сами, скорее всего, не доплывут. Но и это еще не вся проблема. Моим подопечным придется проплывать через места обитания очень крупных хищников, этаких мега-косаток. Причем жрут эти касатки все, что не приколочено. М-да. Неизвестно, сколько особей из моего племени в итоге сможет добраться до земли необетованной. Как бы вообще без паствы не остаться. Возвращаюсь в лагуну, где мужской котиковый профсоюз уже стянулся на собрание. Такое дело, пацаны, начал я озабоченно. Пришло ваше время осваивать водную магию. Без этого вас сожрут по дороге. Баглю бомбей! Обрадовался Балюкба давно мечтавший о суперспособностях. «Тут, ребята, не так все просто», — остужаю задор подопечных. «Простая личностная магия вам не поможет, даже если я сразу дам вам второй уровень». «Бум-гамогум!» могум ругнулся Балюкба расстроенно. «Мы поступим иначе. Я открою для вас ветку шаманизма». Шаман сможет собирать силу общины, чтобы творить заклятие на порядок мощнее простого одиночного мага. Бо? Шаманом будешь ты, Балюкба. Ты у нас парень сообразительный, разберешься. Открыв соответствующую ветку, устроил учение. И, если честно, переживал, потянут ли котики такой сложный уровень взаимодействия. Это нетривиальная загонная охота, Тут требуется сонастройка, даже, можно сказать, слияние сознаний. И поначалу единственное, чего я добился, слабый водоворот, устроенный самим Балюкбой. В одиночку шаман уступает магу. Шаман силен в общине, а община бессовестно тупит. Котики крутятся вокруг Балюкбы, но никакой тонкой настройки не происходит. Вот что, Балюкба, я решил пойти другим путем. «Шаману нужен бубен, он же челн. Одним словом требуется рабочий шаманский инструмент. Есть идеи?» «Бабалю», — отмазался Балюкба, давая понять, что идеи — это по моей части. «Ну хорошо, я начал рассуждать. Изготовить бубен вы не сможете. До соответствующего уровня развития орудий труда вам как до противоположного полюса». К тому же в воде звуковая волна ведет себя иначе, нежели в атмосфере. «Бог-балабог!» — врякнул Балюкба. «Ты кого балаболом назвал? Мешок с ластами?» «Совсем никакого страху перед высшими силами!» «Так, а ну-ка, занырни! Покажи мне, какие звуки ты умеешь издавать в воде!» Балюкба занырнул и издал серию звуков перебрав весь свой неширокий звуковой диапазон ты балюкба хорошо умеешь только одно щеки надувать от важности а лексикон у тебя меньше чем у элочки людоедочки Боболю. привычно буркнул подопечный а хотя а ну ка надуй щеки щеки надуй, я сказал что тупишь да вот так а теперь скажи бом бо Не бо, а бом. Балюкба сообразил, что я от него хочу с третьей попытки. И, наконец, выдал глубокое, раскатистое бом. Молодец, тюленище. А ну-ка еще раз. Красава. Как говорится, сначала было слово, и слово было бом. Давай еще. Балюкба разошелся. Его бом в воде звучал очень впечатляюще почти как звук колокола. На эти непрерывные бомбы подтянулись остальные братки. Сперва они завороженно слушали Балюкбу, а потом начали ему вторить. Совместное бомканье рождало потрясающий акустический эффект, как будто вокруг них возник огромный звуковой очень плотный пузырь. «Так, Балюкба, а теперь закрути водоворот и направь в него совместный звук». Я думал, подопечный опять будет нещадно тупить, но у него получилось довольно легко. Эффект превзошел мои самые смелые ожидания. Парни породили огромный водоворот, который еще потом поддерживали и направляли, словно он живой. Я даже слегка запереживал, как бы Балюк бы не загордился. Но Балюк бы оказался далек от звездной болезни. Он только испытывал огромную благодарность к своему богу, то есть ко мне. Молодцы, ребята! А теперь займемся приготовлениями к походу. Как выяснилось, приготовления к походу и без меня уже идут полным ходом. Лула и Барби не сидели сложа руки, пока я прививал пацанам основы шаманизма. Под их руководством самочки плели из водорослей самые разные приспособления для транспортировки. От одноместных, типа сумка-кенгуру под молочных щенков, до больших овосек, способных принять в себя сразу несколько крупных детенышей. «Марк, мы с Барби решили, что самых маленьких лучше перевозить прямо на теле взрослой самки», пояснила Лула. «А для тех, кто уже подрос, делаем большие сетки, чтобы они могли время от времени отдыхать в пути». «Вы молодцы», Так себе молодцы! Не без зависти возразила Лула. У нас верохранилища не такие большие, как у тебя. Дать способность морского торнадо не можем. Да где торнадо? Просто крупные водовороты. Все как у людей. Если один плюнет на коллектив, коллектив утрется. А если коллектив плюнет на одного, тот утонет, даже если этот одиночка является огромной мега-касаткой. Марк, молодец! — вступила в разговор Барби. Он сумел задействовать самую сильную черту котиков — способность действовать сообща. Сетей, сеточек и овосек наплели с запасом, хотя и с небольшим. Время поджимает. У котиков осталась последняя прорубь, или, вернее, продолбь, которую они вынуждены продалбливать собою каждое утро. Как не печально покидать обжитую лагуну, где знаком каждый камушек и изгиб пляжа, но место это стало слишком уж негостеприимным. Племя, разросшееся уже до нескольких сотен особей, отправилось в странствие по водной пустыне. Вместо мудрого Моисея у них простоватый Балюкба, зато сразу три бога приглядывают за путешествием. Начало получилось трудным. Первые километры пути котики шли пешком. А для пеших путешествий, увы, тела их пока еще плохо приспособлены. Но потом стали появляться портальные участки. Котики радостно плюхались в воду, заодно успевая половить рыбы. Затем льды закончились. Но это означало только, что главные испытания похода еще только начинаются. Самцы постоянно упражнялись в шаманизме. Издавая свои бомы и непрерывно поддерживая сперва один, затем два, а потом и сразу три больших водоворота. Некрупные хищники, налетая на эти охранные водовороты, сразу оставляли попытки преследовать котиков, предпочитая поискать добычу знакомую и более предсказуемую. Но это пока. Мега-косатки на котиков пока не налетали. Зато котики сами, без моего вмешательства, научились использовать еще один эффект своего звукового пузыря. Проявляется этот эффект в понижении сопротивления водной среды. Как будто вода становится менее плотной, а потому котиковый караван движется намного быстрее. Это они преодолеют 500 километров засчитанные на пальцах одной ласты дни. С мегакосаткой пришлось столкнуться, когда я начал тихо надеяться, что обойдется. Котики уже практически выходили из глубоководных мест, где те обитают. До нового дома осталось ластой подать, и вот надо было припереться туда монструозному хищнику с пастью размером с вагон электрички. Балюкба, только издалека увидев немыслимых размеров силуэт, перепугался почти до полной потери с таким трудом обретенного разума. Касаткой в самом деле попалась какая-то отборная. Прямо королевский экземпляр. Спокуха, пацаны! Я сразу обозначил свое присутствие. Вы, котики, с вами Бог. Баглю-булюглю! Я сказал отставить ссать клюквой. Только попробуйте струсить. Если развалите строй, погубите все племя. А ну собраться! Баглю! Не Баглю, а Бом! А ну зазвучали, как положено. Преодолевая панический страх, котики запели свой колокольный бомб. Балюкба наконец нащупал свои сморщенные яйца и сжал их в кулак. Самки с перепугу тоже подхватили звучание. Когда самцы и самки, и даже детеныши постарше, слились голосами в единый хор, Балюкба извлек водоворот, не уступающий размером самой мегасамки. «Не знаю, испугался ли хищник». У таких великанов чувство страха, по идее, просто должно отсутствовать за ненадобностью. Но мега по меньшей мере удивилась, а может даже и впечатлилась. Она сунула было внутрь осторожно длинное рыло, но тут же выдернула, сообразив, что столкнулась со стихией, ей не уступающей. Как всегда и бывает, когда хищник встречает что-то незнакомое и при этом равное по силе, Касатка просто убралась искать другую добычу. И все же до места добрались не без потерь. Трех детенышей забрали пронырливые хищники. Пожилым котикам переход дался очень тяжело. Блюмба доплыл из последних сил. Выбравшись на берег, он лег и в изнеможении перестал шевелиться. Надеюсь, отойдет. Главное, племя получило новый дом, пригодный для жизни. Закончив сессию, отвезли Барби на стоянку и отправились на встречу с Покаплем. Зверобог принял нас в зале совещаний. «Марк, Лула, рад приветствовать!» В знак особого отношения Покапль поднялся и сделал несколько шагов навстречу. «Примите наши поздравления с назначением на пост», дипломатично поздравила Лула. «Ох, и зачем я опять взвалил это на себя?» Покапль позволил себе слегка пококетничать. «Как подумаю, что предстоят еще четыре лет нервотрепки!» «Кому же, если не вам?» – подыграла Лула переизбранному градоначальнику. «Город нельзя отдавать в неопытные руки!» Золотые слова. Лесть попала на благодатную почву. Покапль засиял. «Марк, я узнал про аукцион только сегодня!» Немедленно вернулся в город. Поверьте, я выясню, кто у меня там такой ретивый в администрации. Орг-выводы будут сделаны, даже не сомневайтесь. Не очень я поверил Зверобогу. Но, в общем, его понимаю. Ему приходится балансировать и искать компромиссы между самыми разными интересами. Он не хочет ссориться ни с Техносом, ни с нами. К счастью, все разрешилось. «Поверьте, я прибыл вовсе не для того» чтобы устраивать разборки. Это было бы глупо. Подвожу черту под бессмысленным разговором и перехожу к делу. Вы нас с Лулой вызвали из-за побега Мегры? Да, именно, из-за Мегры. Покапль посерьезнел и даже нахмурился. Как она умудрилась сбежать из вашего СБЗ? О, Мегра очень могущественная богиня. А я в очередной раз ее недооценил, признался Покапль. Просто пропала из помещения. Причем, заметьте, в ее камере магия невозможна в принципе. Наши спецы пытаются понять, что за прием она использовала, но, боюсь, ничего не выяснят. Вы считаете, Мегра может быть опасна? Еще как опасно. Марк, не забывайте, Мегра просидела несколько тысяч лет запертой в вашем драконе. А она дама мстительная. Довод по Покапля мне не показался убедительным. Она сидела в отсеке гора пять лет, а я владею драконом меньше месяца. Если бегать за зеркалом у меня была личная мотивация, то здесь никакого резону для себя не вижу. Подозреваю, Покапль просто нагоняет жути, чтобы запрячь меня на поиски. И уж во всяком случае Мегра будет искать способа поквитаться со своей дочерью кукольной богиней. Покапаль решил добавить более аргументированной мотивации. На Барби у нее очень большой зуб. А вот это уже серьезно. Тут я с Покаплем склонен согласиться. Если Мегра один раз вышвырнула Барби в мир смертных, может попробовать и повторить. Где ее искать на этот раз? Есть идеи? На этот раз кое-что есть, ответил градоначальник. За тысячи лет одиночества Мегра приобрела привычку разговаривать сама с собой. Нам удалось кое-что подслушать. Что именно? Она несколько раз упоминала оловянную армию. Это еще что? Когда-то, очень давно, бог Слонца призвал из одного далекого мира армию оловянных воинов. Войны эти были практически неуязвимы. Их не брала ни магия, ни меч, ни пуля. Когда армия выполнила то, для чего была призвана, она исчезла. Мы думали, оловянные войны вернулись в свой мир. Но что, если это не так? Я не понял, а для каких целей бог Слонца использовал оловянную армию? Ну, Марк, могли бы догадаться, — Покапаль усмехнулся. Для захвата власти для чего же еще? «А зацепка есть хоть какая-то? Где может теперь находиться оловянная армия?» «Пока не знаю», — признался Покаполь. «Но знаю, ответы надо искать на Рублевке. Последний раз армия стояла именно там. Я сегодня попробую переговорить со Слонцем. Надеюсь, он даст хоть какую-то информацию». Вернувшись в кабину Гора, мы с Лулой устроили совещание. Марк, ты не обязан искать Мегру, честно сказала Лула. У нее нет причин тебе мстить. Об этом я и сам догадался. Но за Барби я беспокоюсь. Она теперь одна из нас. То есть ты будешь участвовать в поисках? Не знаю, Лула. Вся эта история соловянной армией могла быть простой уловкой, чтобы пустить погоню по ложному следу. Мегра уже доказала, что далеко не дура. Могла специально наболтать там в своей камере, зная, что ее подслушивают. В этот момент в бардачке у Гора что-то брякнуло. Я открыл бардачок и достал из него игрушечного оловянного солдатика с мечом на боку и горном, вроде пионерского, в руке. «Гор, это что?» «Не знаю, парень», — отозвался Гор, — «это не мое». «Ты издеваешься?» «А чья это игрушка в таком случае? Может, это и есть оловянный воин из той армии?» «А вряд ли», — хмыкнул Гор. «С кем бы тогда воевала такая армия? С мышами?»